где бывает он каждое утро до 9 часов, выбирает рыбу и зелень для своего стола и разговаривает с отцом Антипом или с жидом-откупщиком. Вы его тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кроме него, панталон из цветной выбойки и китайчатого желтого сертука. Вот еще вам примета. Когда ходит он, то всегда размахивает руками. Еще покойный тамошний заседатель Денис Петрович... Всегда, бывал, увидевший его издали, говорил, глядите, глядите, вон идет ветряная мельница. Иван Федорович Шпонька Уже четыре года, как Иван Федорович Шпонька в отставке и живет в хуторе своем вытребеньках. Когда был он еще вонюшею,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 и без того неразлучность с ним увеличилась еще больше. Может быть, это самое происшествие было причиной того, что он не имел никогда желания вступить в штатскую службу, ведя на опыте, что не всегда удается хранить концы.